наша валиечка скупила все его портреты с ним была девушка маленькая толстенькая рыжая как все сейчас и краснеющая знакомьтесь наташа прокричал пиневский наташа не знала куда девать руки ноги вертела в руках полосатый мешочек со шнурком видно в нем были туфельки как у школьницы мешочек какая прелестная девушка говорил дима Просто чудо какая девушка! Наташенька, будь хозяйкой, помоги дамам!» наташу улыбнулась Диме, до ушей растянув рот, и в глазах ее блеснули слезы. Дима ответил на ее улыбку каким-то неожиданно смущенным взглядом. Вот посмотрел человек, и я вдруг поняла, что он не актер. Ведь первый раз встретила актеров, не знала их, но то, что Дима не актер, поняла по одному этому взгляду. и еще почему-то очень легко представила себе Диму мальчишкой. Наверное, гонялся по каким-нибудь сараям во главе в атаге мальчишек и, перемежая слова нецензурными вставками, рассказывал им трех мушкетеров и графа Монте-Кристо. А Наташа, между тем, все стояла на пороге и смотрела на лужу грязной воды, натекавшую с ее жалких резиновых ботиков. «Идем, ты будешь нужна мне на кухне», — сказала Микки, и вытащила Наташу в коридор. Сама она тут же вернулась со шваброй и ловко вытерла лужицу. А потом вернулась и Наташа в туфлях на высоком каблуке, уже вполне справившаяся со своим смущением. Сели за стол. Вроде бы шутили, вроде бы смеялись, но все эти шутки вызывали во мне одно только недоумение — Как в детстве, сидя под столом и слушая смех взрослых, удивляешься. И чему тут смеяться? У них были свои словечки, свои шутки, свои воспоминания. И я тут была чужой. А Наташа та скоро расковалась, развеселилась. Ее голос зазвенел на весь стол. — А чего? Подумаешь, в кино сниматься? Это и дурак может. Это и я могу. Я в школе тоже стихи читала. И пела, хором и одна. Все переглядывались и посмеивались, а вслух подбадривали ее. Ну и как же ты пела? Вот так и пела. Что, вы не знаете, как поют? А вот и мы, а вот и мы. В дверях стоял огромный мужик и держал в руке бутылку шампанского. За ним топтался невысокий черный человек с лицом благородного чистильщика сапог. на худой случай, грабителя с большой дороги. По крайней мере, если бы он остановил меня вечером на улице, я бы испугалась. «Кирилл, наконец-то! А мы тут без хозяина начали. Левушка, привет!» «Это ладно», — рокотал огромный Кирилл. «Надеюсь, нам оставили?» «Конечно, конечно. Вот, знакомьтесь. Это Марина, а это Наташенька. Очень приятно». Едва взглянув на меня и Наташу, сказал Кирилл. «Очень приятно», — промямлил черный человек, и тут же уединился в уголке с режиссером Костей. За столом воцарился Кирилл, как и подобает хозяину. Вот уж действительно, пел хором и один, декламировал, рассказывал анекдоты. Его было так много, что под конец я устала от его голоса, шуток, от его хохота, песен, И анекдотов. Видно, и все устали от него, потому что снова повернулись к Наташе. «Может, Наташенька нам что-нибудь споет?» — спросил старый больной человек и подмигнул окружающим. «А что? И спою!» — с вызовом ответила наташ Рубаха парень взял гитару. Наташа долго готовилась Шевелила губами. Начинала было петь, осекалась, снова начинала, замолкала, краснела, потом вдруг грянула пронзительным голосом. «Цыганка молодая, с кем ночку провела, цыганка отвечала, я в таборе была. Надо было ей помочь, она мучилась, я чувствовала это, надо было ей подтянуть. Пусть все тут считают меня идиоткой, но нельзя было дать ей продолжить песню одной, и я тоже вступила». ای